Глава 39. Медитации для спасения печени. Если вы действительно хотите помочь своей печени исцелиться, будьте готовы к тому, что этот процесс займет немало времени. Всем нам иногда не хватает внимания, но если у вас есть друзья, коллеги, учителя и семья, которые могут обнять вас и погладить по головке, то у печени есть только вы. Конечно, обнять вы ее не сможете, зато сможете показать печени свою заботу и активизировать ее работу на совершенно новом уровне, начав практиковать медитации, описанные в этой главе. Если вам поначалу будет некомфортно, включите музыку, которая поможет расслабиться не только вам, но и вашей печени, ведь все, что успокаивает вас, успокаивает и ее. Очень важно, чтобы печень не была напряжена, потому что от ее состояния напрямую зависит наше пищеварение. Не отмахивайтесь от моих слов о музыке. Она способна снять напряжение из нашего желудочно-кишечного тракта. Попробуйте включать радио каждый раз, как готовите обед, и спустя какое-то время вы заметите улучшение в работе своего кишечника. Не пренебрегайте моими советами и посвятите медитации несколько минут в день. Так вы выкажете своей печени благодарность и уважение, то, чего она была лишена так долго. Показав ей свою заботу и внимание, вы станете счастливее, потому что от здоровья вашей печени зависит здоровье всего вашего тела и даже разума. Успокаивающая медитация в ванной. Наполните ванну теплой водой, добавьте 1-3 столовые ложки морской соли, 2 столовые ложки порошка келпа, бурых водорослей и настоящую морскую губку. Ее можно купить во многих интернет-магазинах. Медленно опуститесь в ванну. Закройте глаза и представьте себя в самом центре морского водоворота или на диком пляже, где, кроме вас никого нет и никто не сможет вас побеспокоить. Благодаря морской губке и порошку келпа вода в ванне по составу будет схожа с морской водой, и для вашей печени не останется никаких сомнений в том, что вы действительно лежите в пене прибоя. Сомневаетесь, что обычная ванна может помочь вашей печени исцелиться? И еще как может. Печень целыми днями только и делает, что поддерживает баланс в нашем организме, защищает нас от болезнетворных микроорганизмов, а мы настолько эгоистичны, что даже не даем ей времени на отдых. Пока вы лежите в ванне, она может спокойно отдохнуть, чтобы потом с новыми силами приступить к работе. Теплая ванна – это еще и возможность вымыть из организма весь негатив, пока ваше тело отмокает в морской воде, а ваше воображение уносит вас на необитаемый остров подальше от проблем. Если вы будете устраивать себе такой маленький отпуск хотя бы раз в месяц, ваша печень станет не только спокойнее, но и более восприимчивой к медитациям, о которых мы поговорим чуть позже. Но не задерживайтесь в таком путешествии дольше, чем на полчаса. Это не тот случай, когда больше значит лучше. Если у вас нет ванны, используйте ванночку для ног, Ноги следует держать в воде также не более получаса. Просто наполните контейнер теплой водой, добавьте по одной чайной ложке морской соли и порошка келпа, опустите туда ноги, закройте глаза и представьте, что погрузили их не в тазик с водой, а в настоящий океан. Для наилучшего эффекта намочите морскую губку и осторожно разотрите ею ноги. Можете попросить кого-нибудь вам помочь. Медитация для омоложения печени. Прямо сейчас вставайте, одевайтесь и идите на улицу. Гуляйте в удобном вам темпе. Нам важна не скорость, а концентрация на дыхании. Представляете, как с каждым вашим вдохом кислород проникает в вашу печень, и в ней появляются новые здоровые клетки, как улучшается циркуляция крови. Неважно, сколько вы гуляете, 30 секунд или полчаса, Отдельная это прогулка или вы возвращаетесь с другом с обеда? Главное – процесс. Если вам трудно ходить, то когда будете выполнять ночную медитацию для борьбы с болезнями, которая описана чуть позже, попросите ангелов, с которыми будете работать, чтобы они помогли вам восстановить клетки печени, и ангелы обязательно откликнутся. Если же вы курите и пока не готовы бросить, все же не курите хотя бы во время медитации, иначе никакой пользы не будет. Медитация для охлаждения печени. Печень постоянно находится в стрессе из-за того, что мы редко вспоминаем о ней и совсем не заботимся. А ведь это гораздо проще, чем кажется. Достаточно просто поговорить с ней. Да-да, поговорите с ней вслух или мысленно. Поговорите как со своим другом или любимым. Скажите ей, что вы хотите о ней заботиться, и что хотя вы никогда не делали этого раньше, теперь обязательно начнете. «Скажите своей печени, что вы всегда будете ее поддерживать и любить». Эти слова, произнесенные от чистого сердца, успокоят печень, и она остынет, в прямом смысле этого слова. Из-за ежедневных нагрузок печень перегревается, и этот лихорадочный жар не дает ей избавляться от токсинов и вызывает спазмы. Любой стресс, который мы испытываем, даже когда просто едем за рулем и стараемся не опоздать на работу, провоцирует такие спазмы. Именно поэтому медитации так важны. Они снимают не только наше напряжение, но и напряжение нашей печени. С печенью обязательно нужно разговаривать, неважно где и как. Вы можете превратить эти разговоры в полноценную медитацию или просто регулярно напоминать ей, что вы про нее не забыли. Медитация для усиления выработки желчи. Если у вас на телефоне или ноутбуке есть аудиозапись со звуками бегущей воды, Вы более чем готовы к этой медитации. Если такой записи нет, можно обойтись и без нее. Для начала лягте на спину, на кровать, диван, коврик для йоги или просто на пол. Главное, чтобы вам было удобно. Закройте глаза и представьте себе, что вы спали и проснулись в лесу возле ручья. Вы видите его спокойное течение, и вам хочется в него окунуться. Вы начинаете медленно заходить в воду и останавливаетесь, когда она доходит вам до талии. Вода очень приятная. Вы медленно идете к противоположному берегу, скользя руками по поверхности воды. С каждым шагом ручей все глубже, и вы на несколько секунд останавливаетесь, чтобы прочувствовать песок и мелкие камни под ногами, после чего идете дальше. Теперь вода скрывает область печени. Вы медленно идете вперед, а вода опускается до вашей талии. Потом все ниже и ниже, пока в воде не останутся лишь ваши ступни. Весь переход ручья должен занять у вас примерно 20 минут. Теперь представьте, как вы выходите на полянку, покрытую мягкой травой и окруженную высокими деревьями, как ложитесь на эту траву и слушаете неторопливое журчание ручья. На этом медитация заканчивается. Выходите из нее, когда будете готовы. Можете похвалить себя. Вы только что помогли печени выработать много желчи. Медитация для уничтожения вирусов и болезнетворных микроорганизмов. Знаете ли вы о том, что солнечный свет обладает невероятной энергией? Если вы будете каждый день наслаждаться лучами солнца, то в конечном итоге они накопятся в вашем организме в таком количестве, что он сможет брать их из своих запасов, даже если вы будете видеть солнце раз в пару месяцев. Солнечные лучи – это довольно интересное и сложное явление, И наука не совсем осознает, какое огромное влияние они оказывают на нас. Мало кто знает, что эти лучи проникают непосредственно в нашу печень, и она может запасать их. Но для этого нам нужно медитацией помочь печени активировать неиспользованные ею солнечные лучи и высвободить их необузданную энергию. Для данной медитации спокойно сядьте или лягте в тенечке. Это нужно, во-первых, потому что вам придется представлять, что вы лежите на солнце, открываете глаза и смотрите на него в упор. Если вы будете в заправду лежать на солнце, то вам придется постоянно блокировать его, а еще вы рискуете случайно открыть глаза и повредить их ярким светом. Во-вторых, вы можете уснуть и обгореть, а от этого точно никакой пользы не будет. Вам не нужно идти в сауну, чтобы имитировать солнечное тепло, Достаточно как следует визуализировать его и позволить своему разуму щелкнуть выключателем и освободить солнечный свет из вашей печени. Итак, лягте или сядьте поудобнее и представьте себя на диком пляже или в поле, где нет никого, кроме вас. Вас никто не сможет увидеть, поэтому позвольте своей нудистской натуре выйти наружу. На вас нет никакой одежды. Закройте глаза и представьте, как вы, наоборот, открываете глаза и смотрите на солнце, которая тоже смотрит на вас и посылает свои лучи прямиком в вашу печень. Ощутите их тепло, представьте, как внутри вас щелкает выключатель и визуализируйте, как оживают лучи, запертые внутри вас. Почувствуйте заключенную в них мощную энергию, которая способна уничтожить все болезнетворные микроорганизмы и вирусы, разрушающие вашу печень. Представляйте лучи в виде оружия, которое избавит вас от микробов, вызывающих акне, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, аутоиммунные заболевания, опухоли, кисты и раковые клетки. Если так вам будет легче, представьте себе маленького жучка, того самого микроба, и смотрите, как солнечные лучи проникают в него и уничтожают. С каждым вдохом и выдохом представляйте, как солнечные лучи проникают во все трещинки печени и выводят оттуда болезнетворные микроорганизмы. Как растет этот свет внутри вас. Среднее время для этой медитации от 25 до 45 минут, иначе вы получите солнечный ожог. Конечно же, я шучу, вы не получите ожог, если будете придерживаться описанных мною правил. Утренняя медитация для укрепления иммунной системы печени. Эту медитацию нужно выполнять в промежутке между пробуждением и полднем. С чего начать? Ложитесь на живот и начинайте вдыхать и выдыхать свет, дыша в привычном ритме. Через 5 минут перевернитесь на спину и продолжайте вдыхать и выдыхать свет цвета аметиста, стараясь пропускать его через переднюю стенку печени. Еще через 5 минут перевернитесь обратно на живот и пропускайте эти лучи уже через заднюю стенку печени. Через очередные 5 минут снова перевернитесь на спину и подышите еще 5 минут, не забывая пропускать свет через переднюю стенку печени. В общей сложности такая медитация займет 20 минут. Если вы не совсем выдержали 5-минутные интервалы, ничего страшного, ведь главное правильно выполнять технику. Когда закончите часть с дыханием, медленно встаньте или сядьте, если не можете стоять. Глубоко вдохните свет цвета аметиста и почувствуйте, как он проникает в вашу печень с двух сторон. Когда будете выдыхать, выпустите этот цвет наружу, тоже с обеих сторон печени. Постойте так или посидите одну-две минуты, продолжая вдыхать и выдыхать этот свет. Старайтесь при этом углублять вдохи и выдохи. Этой медитацией вы укрепите иммунную систему своей печени, и она сможет лучше защитить вас от болезней и токсинов. Утренняя медитация для освобождения печени от жировых клеток. Эту медитацию нужно выполнять сразу после пробуждения, и чем раньше вы проснетесь, тем лучше. Как только встанете с кровати, первым делом лягте на пол, а потом согните правую ногу в колени и осторожно подтяните его к груди. Если у вас отекают суставы, вас мучает ревматоидный артрит или беспокоят проблемы со спиной, то ни в коем случае не стоит выполнять упражнение через боль. Делайте только то, что вам позволяет ваше здоровье, и если вам трудно поднять колено к груди, то поднимите его настолько, насколько можете. Если вам, в принципе, трудно заниматься физической активностью, можете просто визуализировать в своем воображении, как вы выполняете эти упражнения. Подняв колено к груди, задержитесь в таком положении на 30 секунд, опустите колено на пол и 30 секунд отдохните. Проделайте то же самое с левой ногой. Всего вам нужно сделать по 4 подхода на каждую ногу. Эта часть медитации призвана снять напряжение в лимфатических сосудах и уменьшить количество жидкости вокруг печени. Теперь выпрямите ноги и полностью расслабьтесь. Положите ладони с переплетенными пальцами на область печени и представьте, что это магнит, который сначала притягивает, а потом выводит из печени жировые клетки. Представьте, как ваши ладони высвобождают застоявшуюся энергию, которая была заперта в печени долгие годы. Дайте волю своему воображению, но не задерживайтесь в этой позе дольше 10 минут. Напоследок вам нужно снова сделать 8 подъемов коленей, по 4 на каждую ногу с 30-секундными интервалами отдыха. После чего еще 10 минут полежите с прямой спиной, положив ладони на область печени и представляя, как они сначала притягивают, а потом выводят из вашего организма жировые клетки. Завершить медитацию лучше всего еще четырьмя подтягиваниями ног, чтобы ваша неподвижная и дряблая печень раз и навсегда избавилась от накопившегося в ней жира. Ночная медитация для борьбы с болезнями. Для выполнения этой ночной медитации вам потребуется небольшая помощь ангелов порядка, которые исцеляют больную, воспаленную и ослабленную печень. Для того, чтобы они пришли к вам на помощь, Достаточно их об этом попросить. Вы можете обратиться к ним вслух, шепотом или языком глухонемых. Они услышат вас, даже если вы заговорите с ними мысленно. Перед тем, как забраться под одеяло, или сразу после, пока будете чистить зубы, укладывать детей спать или натягивать пижаму, скажите «Ангелы, порядка! Пожалуйста, исцелите мою печень!» А затем лягте в постель, закройте глаза и визуализируйте возле своей кровати трех ангелов. Люди по-разному представляют себе, как они выглядят. Кто-то видит свет и крылья, кто-то только свет и ничего больше, а кто-то в этом свете различает фигуры. Женщин с крыльями или без. Хочу отметить, что ангелами избавления от болезней могут быть только женщины. У вас может быть свое видение, и это абсолютно нормально. Главное, убедитесь, что ангелов трое. Представьте себе, как они ходят вокруг вашей кровати, берутся за руки, создают кольцо из света, которое, минуя все органы вашего тела, направляется прямиком в печень и избавляет ее от опухолей и кист и восстанавливает поврежденные клетки. Эта медитация хороша тем, что она поможет и при серьезном аутоиммунном заболевании, и при дряблой печени. Временных ограничений нет, поэтому на эту медитацию можно потратить и 5 минут, и полчаса, и даже целую ночь. Медитация для избавления от токсинов. Если вы выбираете здоровое питание, готовите по рецептам из этой книги, выполняете курсы «Утреннее оздоровление печени» и «Спасение печени 369 и принимаете полезные добавки, то ваша печень уже и так проходит через серьезный детокс. А если вы добавите в свой режим дня эту медитацию, она поможет вашей печени немного расслабиться и спокойно избавиться от токсинов. Печени просто нужно быть уверенной в том, что во время отдыха ее не побеспокоят. Наверняка у вас была такая ситуация, когда вы очень усердно трудились над каким-нибудь ответственным заданием, и вам нужно было сделать один глоток свежего воздуха, чтобы с ясной головой вернуться к работе. Но как только вы выходили на перерыв, вас начинали дергать и тянуть обратно на рабочее место. Точно так же чувствует себя ваша печень, когда вы не даете ей время на отдых. Итак, вернемся к медитации. Не закрывая глаз, представьте, что вас со всех сторон окружает стена. Да, вы должны представить, что вокруг вас стена и ничего больше, но это не должно вызывать у вас дискомфорт. Нужно, чтобы в этой башне вы чувствовали себя в безопасности, а не запертыми в клетке. Это может быть стена света, изгородь, кусты рос или даже стена вашего дома. Спрятавшись в этом убежище, думайте о спокойствии и умиротворении, Пропустите это состояние сквозь себя, чтобы даже за столом в ресторане, окруженные множеством незнакомых вам людей, вы чувствовали себя защищенными. Когда вам удастся представить себе, что мир отгорожен от вас высокой стеной, обратитесь к своей печени и попросите ее избавиться от шлаков, которые мешают нормально функционировать не только ей, но и организму в целом. Когда печень получит ваше сообщение и поймет, вы ей гарантируете, что в ближайшее время по вашим венам не хлынет адреналин, она начнет активно избавляться от шлаков, бактерий и вирусов, обитающих в ней. В среднем медитация занимает от 5 до 20 минут, но вы можете уделить ей и больше времени, если хотите, лишь бы вы почувствовали себя защищенными от всех болезней, стеной которую сами и воздвигли.